Владычице необходимо было выяснить, сможет ли Маргейна вынести непосильные тяготы и лишения. Теперь Вивиана натянула поводья, и девочка поравнялась с ней. — Вот и озеро, — объявила Владычица. — Очень скоро мы окажемся под крышей, где нас ждет огонь, снять и питье. — Всем трем я порадуюсь, — отозвалась Маргейна. — Ты устала, Маргейна? — Немножко, — застенчиво призналась она. —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 Темно и уныло. А как мы попадем на Авалон? Моста-то здесь нет, нам ведь не придется переправляться вплавь вместе с лошадьми, спросила Маргейна. Вивиана, вспомнив, как именно это они и проделали у Брода, где река вздолась из завесенних дождей, поспешила успокоить девочку. Нет, я позову ладью. Вивиана закрыла ладонями лицо, отгораживаясь от ненужных картин и звуков, и над озером полетел беззвучный зов.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 Смуглые, низкорослые, они были полуобнажены, тела их покрывала татуировка, магические узоры, наколотые синей вайдой. Глаза Маргейны изумленно расширились, но девочка не произнесла ни слова. От внимания Вивианы это не укрылось. — Она принимает все чересчур спокойно, — подумала Вивиана. — Девочка слишком юна и не видит таинства в том, что мы делаем каким-то образом.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 — Леди, это все настоящее? — Куда более настоящее, чем любое другое из виденных тобой мест, — отозвалась Вивиана. — Скоро ты все это узнаешь ближе. Ладья подошла к берегу. Днище тяжело заскребло по песку. Безмолвные грибцы зачалили ее при помощи веревки и помогли владычице сойти на твердую землю. Затем они свели на берег лошадей. Маргейни предоставили выбираться самостоятельно.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 Но ни твою мать, ни Маргаузу богини не призывала. Так что я отослала Игрейну с острова, чтобы она стала женой твоего отца, а потом и утора, а Маргаузу, чтобы она вышла замуж, как назначит король. Брак Игрейны сослужил службу богине, над Маргаузой не властно и нужды в ней не испытывает. Получается, что жрицы, призванные богиней, так они выходят замуж? Обычно нет. Они не дают обетов мужчине,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 — Есть для тебя иные повеления. — Ах, Маргейна, Маргейна, маленькая ты моя! Лучше бы я оставила тебя в материнском доме. Маргейна иступленно обняла жрицу. — Я бы там ни за что не осталась. Я бы лучше умерла. — Я это знала, — вздохнула Вивиана. — Думаю, матерь простерла свою руку и над тобою, дитя. Но, уйдя от жизни праздной и легкой, ты вступила в жизнь тяжкую, исполненную горечи, моя Маргейна.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 Обжигающий поцелуй Керидвин поймут, о чем я говорю. На вторую весну после этого, когда меня освободили от обета молчания, Галахат, уже отличившийся в битвах с саксами под началом своего отца Бана, короля Малой Британии, возвратился на Авалон.